Я решила, что она сошла с ума с рождения. Но она, оказывается, говорила о другой диафрагме, о противозачаточном колпачке. У меня всего двое детей, и мой муж, который был намного более религиозным, чем я, так и не узнал почему. Она объяснила, что это за штука и зачем она, и сказала, что не стоит рассчитывать на рея, если я не хочу иметь детей. Я имею право себя защитить. Она спросила, была ли я когда-нибудь у гинеколога, и я сказала нет. Она настояла, чтобы я сходила, прежде чем мы поженимся, и записала меня к врачу на следующую неделю. 28 февраля 1959 года. Я не испытывала подобного унижения с тех пор, как скакала на муле по шоссе номер 3. Пошла я к этому идиотскому врачу. Он велел мне снять всё, кроме туфелий, и ушёл. Вошла медсестра и сказала: "Я не скиппер, я должна вас подготовить". Она заставила меня пописать в бумажный стаканчик. Дала хлопчатобумажную рубаху и велела залезть на стол. Я влезла, она говорит: "А теперь живенько пристраивайтесь". Я спросила: "Что?" Она говорит: "Ложитесь и кладите ноги на скобы". И вот я чутилась в коричневых туфлях на каблуке и серёжках с задранными ногами. Вот тогда-то надо было сразу уйти. Вернулся доктор, уселся на стул и начал засовывать в меня фонарики и всевозможные штуки. Он даже имел наглость спросить, не больно ли мне. Да еще и медсестра стояла позади него и с интересом наблюдала за его манипуляциями. Потом он принялся по-всякому щупать мне грудь и при этом интересовался, как там погодка на дворе. Ну что, он совсем псих, что ли? Когда он закончил, я оделась и ушла. Чёрт с ним с колпачком. Этот врач вёл себя как механик, проверяющий контакты на искру. 7 апреля 1959 года. Рэй вместе с группой едет в Панама-Сити, штат Флорида. У них контракт с клубом Лотос. А я остаюсь заканчивать школу. Впервый раз мы расстаёмся. Это крупный клуб. Если дело пойдёт, им могут предложить записать пластинку. Забавно. Всю жизнь я думала, как будет здорово учиться в выпускном классе. И вот я в выпускном, а мне совершенно плевать. Мистера Сессила почти не вижу. По-моему, он ревнует меня к Рэю. А зря. Он мне по-прежнему дорог, ничего не изменилось. Я же не разозлилась, когда он нашёл друга. Люди загадочные существа. Рэй вернётся только через неделю, после торжества по поводу окончания школы. Папа и Джимми Сноу придут на меня смотреть. Я уже накопила кучу смешных открыток, чтобы посылать Рэю, пока он в Панама-Сити. Буду без него страшно тосковать, и он говорит, что тоже. И как люди во время войны терпели разлуку на годы. Получила письмо от бабушки Пэттибан, итальянки, которой когда-то ударили её по голове фруктовым пирогом. А Олли обозвали старой летучей мышью на бинго-вечеринке ВВС, наконец получили по заслугам. 2 дня назад все они играли в бинго на веранде на втором этаже. И вот когда эта большая, толстая итальянка завопила "Бинго!", веранда обвалилась. Бабушка считает, что если на небесах есть бинго, то всё это наверняка подстроила Олли Микс. 22 мая 1959 года. Надо было догадаться, что что-то не так, когда гусь позвонил из Флориды. Он был в стельку пьян и нес чепуху. Он повторял, что Рэй — дрянной сукин сын. Я думала, они поругались на выступлении, пока не пришло письмо от Рэя. «Похоже, Энн, прежняя девушка Рэя, приехала в Панамо-Сити, и они снова вместе», Он написал, что будет всегда любить меня, но и её он тоже так и не разлюбил, и по отношению ко мне это будет нечестно, потому что я такая распрекрасная, ему очень жаль и так далее и тому подобное. Воскрипту. По я окончила школу и получила в подарок часы. 8 июня 1959 года. Сегодня в газете опубликована свадебная фотография Рэя и М. Так странно. На нашей с Рэем фотографии он меня точно так же обнимает и с такой же улыбкой. Это и есть значит любовь. Одно лицо на снимке поменять на другое. Хоть убей, не понимаю.